стрижи Нет сил никаких У вечерних стрижей сдержать голубую прохладу. Она прорвалась из горластых грудей и льется, и нет с нею сладу. И нет у вечерних стрижей ничего, чтоб там наверху задержала витийственный возглас их. О, торжество! Смотрите, земля убежала, Как белым ключом, закипая в котле, Уходит брончливая влага. Смотрите, смотрите, нет места земле От края небес до врага. 1915 год